Ангелина. Умирать не страшно. Страшно видеть, как умирает тот, кто стал твоим богом. Марк лежит, не шевелясь, и мне кажется, что я умираю. Умирать, наверное, больно. Выстрел рвёт перепонки. Странно. Странно. Мишка больше не живёт. Всё ещё стоит над нами, но смотрит в вечность. Как так вышло? Неужели странные демоны без лец помогли нам? Я смотрю на дырочку в центре альбома его бывшего мужа. на удивление в его глазах на молчаливую боль, толчками вытекающую из его заваливающегося в траву тела, смотрю и ничего не чувствую. Моя боль ушла, когда я похоронила мишку в первый раз. Думала, что меня разорвёт от взвиняющего чувства потери, а сейчас не чувствую ничего. Пустота. Она свирестит в кронах деревьев тревожной песней маленькой синицы. Он жив. Повезло парню. А тревисто говорит человек без лица, склонившись над моим богом. Правильно. Так и должно быть. Боги не умирают. Ты, чёртов придурок, рычит огромная фигура, склонившаяся над нами с Марком. Я вдруг начинаю ощущать холод, идущий от земли, и в мир возвращаются все звуки, боль, страхи, ярость. Воздух пахнет смертью. Не ори, полган, глухо отвечает Марк. Я надел твой бронежилет, как ты и велел. Я велел не геройствовать, мать твою. А если бы он в голову тебе выстрелил, Снова речи тени без лица. Мне на плечи ложится пахнущий порохом бушлат. Тепло разливается по венам, жив. И Марик, которого мне передают сильные руки чёрных ангелов, дрожит в моих руках. Но главное, он рядом. Он пахнет счастьем, молоком и солнцем. А не рядом два моих ангела, ради которых можно умереть и ожить сотни раз. Я оживаю. Сейчас в лесу, в окружении теней, я оживаю. Я не знаю, что будет дальше. Я просто чувствую, как мир вокруг меня меняется. Боль, конечно, ещё будет, но она будет совсем другой. Она будет животворящей, дарящей уверенность в том, что мы живы. А ещё она подарит жизнь нашему с Марком продолжению. Это случится совсем скоро. Мы назовём нашу дочь Лилей. Не знаю почему, но так и будет. Я слышал, что ты мне шептала Тихий голос Марка, его дыхание, опаляющее моё лицо, дарит уверенность в том, что всё закончилось. Я тоже люблю тебя, ангел. Маленькая синичка срывается с ветки и устремляется в начинающее розоветь небо, всё выше и выше, пока не тает в хрустале небес, растворяясь в своём мире.